Глава пятнадцать Не зная, что было бы дальше, но неожиданно двери ложи открылись, и внутрь ввалилась целая толпа наряженных красавиц. «А мы думали, куда пропали вы двое?» — сладко пропела одна из них, стоящая во главе этой пестрой делегации. Я обвела взглядом толпу девушек, пытаясь зацепиться взглядом за каждую. Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Пришли на ум бессмертные строки. «Алианна, проходи, не стесняйся», – не растерялась Элли, ведя себя как добродушная хозяйка. «Но половину пирожных я уже съела, так что вы особо не разойдетесь», – жуя свой плотный завтрак с улыбкой произнесла она. На лице Алианны проскользнуло такое выражение, словно вместо двух девушек она обнаружила в ложе сбежавших из сарая хрюшек смесь недоумения, презрения и раздражения. «Я слежу за фигурой», — с жирным намеком произнесла она, но Элли ничуть не обиделась. «Зачем за ней следить? Она никуда не убежит», рассмеялась она, и Алианна закатила глаза. Ничего не сказав в ответ, Алианна с гордой осанкой продефилировала к своему месту в центре ложи, и вслед за ней помещение впорахнули еще 10 очаровательных бабочек по девушкам сразу видно что они из высшего общества гордые осанки идеальные наряды бриллианты сверкают из всех отверстий глядя на них я захотела выпрямиться села ровно и стерла с лица привычное выражение в этом обществе не принято показывать свои настоящие эмоции и демонстрировать слабость или неуверенность Нужно держать марку. Ларгана Элиза обратилась ко мне Алианна, едва устроившись в кресле. Нас всех распирает любопытство. Поделитесь с нами, как вам удалось скрывать свою силу так долго? Елейным голоском поинтересовалась она, и от этих интонаций у меня волосы на всех частях тела встали дыбом. Такое чувство, будто хищник подбирается ко мне, и выбирает удобное место для прыжка. Помни, ты не обязана никому рассказывать о себе и своей магии, вспомнила я напутствие Даркхана. Он что, поселился в моей голове? Сделал внушение он, а я теперь подозреваю у себя шизофрению. Пусть это останется секретом, загадочно улыбнулась я. По-моему, после этих слов стало заметно тише. Улыбка дядьки Черномора ака Алианна померкла, в глазах промелькнула досада. «Император очень не любит такие секреты», — по слогам прошипела она, танцуя пальцами на подлокотнике. «Что поделать?» — пожала плечами я, изо всех сил удерживая на лице милую улыбку, которая неимоверно бесит мою собеседницу. Я вижу это по ее взгляду. вы «Готовы идти против императора?» – прямо спросила Алианна, а я, вопреки всему, почувствовала приятное удовлетворение. «Если она задает столь резкие вопросы в лоб, значит, теряет самообладание и контроль над ситуацией. Ей нечем на меня давить, поэтому мадемуазель прибегает к дилетантским методам. Что вы! Я сделала большие круглые глаза. Как можно?» «Но маги с вашим уровнем силы должны стоять на учете», едко процедила Алианна. «Того и гляди, с аккуратных губок сейчас закапает яд и расплавит прекрасное платье. На учете? Как трудные дети или наркоманы? Отношение к магам-самородкам здесь, конечно, очень своеобразное». «Не переживайте, после турнира новый император обязательно поставит меня на учет», кивнула я, с самым умиротворённым видом. Ой, мой ответ явно не понравился Алианне, потому что её красивое лицо пошло пятнами. «Кем бы ни был новый император Ларгана», выделила она обращение ко мне, будто это какое-то оскорбление, «вы всё равно останетесь той, кто вы есть. Вас выдадут замуж, и уже ваш муж будет интересоваться вашим прошлым». «Моя семейная жизнь еще не началась, а вы уже о ней переживаете», – рассмеялась я и отметила, как многие девушки тоже улыбнулись. «Это так мило с вашей стороны. Кстати, а как обстоят ваши дела на личном фронте? Когда свадьба?» – с самым миролюбивым видом поинтересовалась я. Алиана нервно передернула плечами, но продолжила гордо выпячивать грудь. «Я помолвлена с дарханом Горном». Заявила она таким тоном, словно после этих слов все должны попадать в обморок. Что-то во взгляде этой язвы насторожило меня. В голубых глазах промелькнуло что-то такое, что я засомневалась в будущем счастливом союзе. «Горн?» – задумчиво протянула Элли. «Это друг покойного принца?» Своим вопросом она будто столкнула нас лбами. Впрочем, все наверняка и так в курсе того, кто кем приходится. Тут вообще, как минимум, половина девушек друг другу родственницы. «Да», – мрачно бросила Алианна, метнув в Элли неприязненный взгляд. «Он до сих пор не может забыть того ужаса, который тогда произошло». «Бедный», – сочувственно покачала головой Элли. «Целых десять лет прошло, а он все никак в себя не придет», – цокнула языком. Какой чувствительный мужчина, поэтому он не пошел на войну, а отсиживался в тылу.